Движение? Слишком много вредно для здоровья? Слишком мало тоже. С точки зрения здоровья, неразумно стремиться к достижению наивысших показателей. Излишние амбиции часто доставляют дискомфорт. Например, если в 70 лет ездить на велосипеде по 5-6 часов в день, это однозначно будет слишком много. Тело будет испытывать перегрузки, а обследование подтвердит, что и сердце перегружено. Таким образом, повысится риск мерцательной аритмии или инфаркта. Когда хочется быть здоровее, сильнее и подвижнее, всегда следует учитывать продолжительность, интенсивность и регулярность тренировок. Тот, кто закаляет свои мышцы недолго, нерегулярно и неинтенсивно, может разочароваться, потому что выносливость и сила не появятся от одной лишь воскресной прогулки. Здесь нужно соблюдать определенную регулярность и заниматься по программе богатой разнообразными упражнениями, с помощью которых можно тренировать и выносливость, и силу мышц. Что касается силы, то сегодня два занятия в неделю по 30 минут считаются оптимальными. В плане выносливости действует следующее практическое правило. Одному виду движения – бег, ходьба, плавание и так далее следует уделять не менее 10 минут, а в целом у здорового человека тренировка должна занимать не менее 150 минут в неделю. Конечно, тот, кто за последние несколько лет или десятилетий очень мало или практически не двигался, вероятно, страдает от избыточного веса, и чья работоспособность оставляет желать лучшего, конечно, должен начинать с небольшого объема упражнений и малой интенсивности. В любом случае, нужно обязательно проконсультироваться с врачом, специалистом по физической культуре и спорту. Если с состоянием здоровья все понятно, то можно в принципе исходить из того, что дополнительный расход энергии при движении должен составлять около 2000 калорий в неделю. Это в два раза снижает риск развития коронарных заболеваний сердца, стенокардии и инфаркта. Однако не стоит перенапрягаться. Чрезмерные нагрузки при выполнении спортивных упражнений, более 3500 килокалорий, могут навредить здоровью. На самом деле добиться повышенного расхода энергии можно разными способами ориентированная на улучшение здоровья программа упражнений, начинается уже с выяснения того, как в повседневной жизни заставить мышцы снова заиграть. Поскольку в современном обществе становится все меньше и меньше физического труда, маловероятно, что на рабочем месте у вас получится расходовать 2000 калорий на мышечное движение. Но зато вы можете буквально убрать со своего пути кое-какие удобства, которые предлагает современное общество. И, например, да, этот совет по-прежнему актуален. Не пользоваться лифтом, а подниматься по лестнице. Сегодня она чаще всего бывает скрыта за дополнительными дверями, и порой приходится спрашивать у портье, как вообще попасть на лестничную клетку. Но лестница идеально подходит для тренировки мышц. Одновременно можно проверить и свою физическую форму. К примеру, если после двух этажей приходится отдыхать, можно предположить, что ваша работоспособность уже гораздо ниже среднего потому что пауза после подъема на два этажа будет соответствовать производительности приблизительно в 4 метаболические единицы. Метаболический эквивалент, мет, это единица, используемая для сравнения энергопотребления при различных видах деятельности. При этом один мет соответствует количеству кислорода, потребляемого здоровым взрослым человеком на килограмм массы тела в минуту. Таким образом, тот, кто достигает производительности 4 мет, в 4 раза превышает интенсивность метаболических процессов в состоянии покоя. Физические упражнения, требующие производительности около 4 мет, это, например, работа по дому, ходьба со скоростью 5 км в час, настольный теннис или даже подъем по лестнице на второй этаж без остановки на отдых. Однако того, кто может достигать производительности всего 4 мет, врачи-анестезиологи уже будут считать пациентом с высоким риском так как у его сердечно-сосудистой системы нет никаких резервов мощности, чтобы пережить операцию в условиях анестезии без риска для жизни. Нетренированные здоровые люди в возрасте около 30 лет, как правило, демонстрируют результат от 10 до 12 мет производительности. Это означает, что они могут без проблем подниматься по лестнице, быстро ездить на велосипеде, кататься на лыжах или даже бегать с почасовой производительностью от 10 до 11 километров. Эта максимальная производительность с возрастом уменьшается. К 80 годам она составляет всего 6 мет. В нашем случае это означает, что здоровый, но нетренированный 80-летний человек может без остановки одолеть более двух этажей, поскольку для этого ему потребовалась бы производительность всего лишь 4 мет. Тот, кто хочет поддерживать мышцы в хорошем состоянии и использовать свой потенциал для укрепления здоровья, должен стремиться к значению 10 мет. Во многих исследованиях такая производительность оказалась оптимальной для укрепления здоровья, как утверждает спортивный врач из Вены Пауль Хабер. Иными словами, когда с возрастом максимальная работоспособность уменьшается, нужно принимать ответные меры как можно раньше, чтобы как можно дольше сохранить производительность 10 метр. Подъем по лестнице был бы хорошим стартом для возвращения в мир активного образа жизни. Само собой разумеется, способность перемещаться на короткие и более длинные расстояния, проходя, а не проезжая их, пригодится и в повседневной жизни. Так что, добираясь до дома, попробуйте сойти с трамвая на одну остановку раньше, или, если пункт назначения находится поблизости, отправляйтесь туда пешком. Это будет полезно для улучшения физической формы мышц. Когда вы постепенно вводите движение в повседневную жизнь, вы начинаете свою оздоровительную фитнес-программу. То есть сжигаете в мышцах лишние калории, тем самым как бы мимоходом совершая первые действия по укреплению силы. Как показывают исследования, уже через 12 недель можно ожидать значительного улучшения уровня производительности. Ученым из Женевского университета удалось доказать это с помощью одного интересного эксперимента. Сотрудникам университета, которые обычно пользовались лифтом, предложили отказаться от этого и каждый день подниматься по лестнице. Результат их работоспособность повысилась почти на 10%, а риск смертности снизился на 15%. При этом у них уменьшился объем жировой массы, понизилось артериальное давление и даже показатели холестерина улучшились.